Мгновение, и мир потускнел, окрашиваясь бледно-фиолетовым. Словно на глаза упал фильтр, искажая окружающее пространство. Я проследил взглядом, как каменные пули одна за другой прошли сквозь мою руку и, не причинив вреда, вылетели сзади. Квантовое пространство не позволяло двигаться так же быстро, как в ускорении, но мне это и не потребуется. Сжав холодную, жесткую рукоять меча, я неумолимо шел навстречу Кирсанову. Скачок. Мир снова приобрел привычные цвета и звуки, в нос ударила едкая сухая пыль. «Ты чертов мошенник!» — крикнул Егор, стреляя снова. «Ты...» — скачок. Мир потускнел, а я прошел еще несколько шагов, едва вынося жгучую боль во всем теле. Альва пылала словно костер Инквизиции. Сглотнув кровь, я вышел из квантового мира. «Доли секунды...» — скачок. Кирсанов впятился. В его взгляде еще миг назад самодовольным и уверенным плескался страх. «Назад, сука!» Он ударил в то место, где я был миг назад. И через доли секунды я вышел из пустоты в другом месте. Новая атака. И все повторилось. Шаг за шагом я был все ближе, пока не вынырнул из квантового мира в метре от него. Он в отчаянии взмахнул мечом, воздух заискрил, но вместо каменной пули в меня полетела лишь жалкая песчинка. Его меч поднялся и с жалобным лязгом улетел в стороны, выбитый моим ударом. Сжав зубы, я рубанул по каменной коже, мгновенно покрывшей тело Кирсанова. Еще удар. И еще, выбивая снопы искр, я молниеносными ударами крушил его панцирь, пока броня не пала. Развернув меч, я крутанулся на носке и с сокрушительным ударом кулака по морде швырнул Егора на землю. «Вложи я чуть больше сил» и ударь под другим углом Керсанову сломала бы шею. Но он лишь перекатился по земле, наглотавшись пыли. Хрипя от боли, он вспомнил про кольцо Орлова на пальце и судорожно вскинул руку. Но я был быстрее. Моя стопа с хрустом придавила его кисть к земле. Егор замер, косясь на лезвие меча, упершееся в его шею, и поднял глаза на меня. — Не стоит, Егор, — тихо произнес я, качая головой. «Мой меч быстрее, чем альва-кольцо Орлова». Даже если он его использует, Кирсанова тут же скрутит опричники. Объяснять, откуда у него взялось запрещенное альва-кольцо, ему придется очень долго. Похоже, и он это понял. Егор с горькой усмешкой опустил руку и, откинув голову назад, зажмурился. «Я проиграл!» «Черт возьми! Все слышали?» «Вайнер победил! Черт его дери!» Трибуны сперва затихли. А потом взорвались гулом аплодисментов и криков. Я устало улыбнулся, окидывая взглядом трибуны. Взгляд быстро нашел мою секунданшу. Раскрасневшаяся девчонка прыгала от радости и что-то кричала. Дурочка, ее ж так снова приступ накроет. А перекричать всю эту беснующуюся толпу было бесполезной затеей. Но черт возьми, как же приятно. Словно гора упала с плеч. Я отбросил меч и протянул руку Егору. Он в замешательстве посмотрел на меня и протянул свою руку навстречу, но в последний миг скривил брови и шлепком отбросил мою ладонь. «Сам справлюсь», — буркнул он и, кашлянув, поднялся на ноги. Трибуны снова затихли, а к нам вышли наши секунданты. Не без удовольствия я отметил мрачное выражение на роже Орлова. Софья же, напротив, светилась, как новогодняя игрушка. Остались последние формальности. Дождавшись, пока ребята на трибунах немного утихнут, Егор повернулся к ним и заговорил: Этот туб... у. Он победил. Его палец уперся в меня. И как благородный дворянин, я публично приношу свои извинения Ярославу Вайнеру и всей его семье за оскорбление их чести. Вы, благородный человек и достойный дворянин, сударь. Он нехотя протянул мне руку, и я деликатно пожал ее, закрепляя результат. При условии, что подобные дуэли могли кончиться и смертью, мы оба легко отделались. Ну что, теперь доволен? Еще не все. Я улыбнулся в ответ. По закону империи, как победитель, я вправе потребовать компенсацию от рода Кирсановых. Скажем, 200 тысяч рублей. Меня вполне устроит. Софья негромко присвистнула. Сумма была внушительной для небогатых родов. Но у Егора с этим не должно быть проблем. Я с усмешкой заметил, как за его спиной Орлов буквально позеленел от злости. Но даже возмутиться он не мог. Законы чести непоколебимы, и я был в своем праве. Ха, двести. Егор усмехнулся и кивнул. Хорошо, не будем тянуть, дуй за мной. Мы молча вышли с арены под гром аплодисментов. Замедлив шаг, я пристроился за Егором и, наконец-то, позволил себе проглотить противный сгусток крови, все это время стоявший в горле. Никто не должен был видеть, какой ценой мне дался этот бой на самом деле. Я украдкой посмотрел на часы. У меня оставалось меньше суток, чтобы отдать деньги епископу. Потерпи еще немного, сестренка. Я почти закончил.